«Что там происходит?» прокричала Вилька на бегу. «Не знаю. Данте сказал, что нежить напала, и на стене нужны маги». Я перепрыгнула через забытое на дороге пустое ведро и прибавила скорость, следуя за размеренно бегущей к северным воротам Вилькой. Сзади тяжело дышал и х и л е р и а н да и у меня дыхание начало сбиваться, когда мы выскочили на небольшую площадь перед воротами. «Пипец!»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 А я развернула к себе побледневшую Хелериан. «Хели, спрячься где-нибудь на чердаке поближе и перекидывайся. Только смотри, чтоб тебя никто не заметил. Будешь прикрывать на с в о е й магии оттуда, ясно?» «Но почему мне нельзя перекинуться прямо здесь?» «Да потому что люди этого не поймут. И могут тебя зачислить в неизвестный доселе вид нежити, вылезшие из с е р в о урочища. Но...» «Не все люди такие, как Алексей Вестников, Вилька Илья. И почти все люди боятся неизвестного, поэтому могут убить тебя. В такой сумотоке никто разбираться не будет, нежить ты или нет, ясно тебе?» х е л и кивнула и рванула в ближайший двухэтажный дом, стоявший в трех с о ж ж н и я х от ворот. «Хорошо хоть, что она меня послушала, иначе ее и впрямь могли убить в неразберихе». Со стороны ворот что-то оглушительно прогрохотало,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 Нежити слишком много, и просто так она не уйдет. Что за нежить? Не знаю. Размером она с дворовую собаку, и у нее вытянутая морда с двумя родами зубов, шесть лап, и на двух передних всего один коготь, зато в полтора вершка длиной. Понятно. Вы верно скальная, шести лапы под вид, определила я. Плохо. Этот вид нежити уже практически истребили по всей росе.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 Дым уже начал рассеиваться, когда я услышала прямо у себя за спиной характерное для выверной шипение. Я, не оборачиваясь, вслепую метнула в сторону н е ж и т е лучистую бледно-голубую спиру, но промазала, и, выверно, не обрадовавшись такому обращению, под прикрытием густого дыма прыгнула прямо в мою сторону. Я ощутила движение воздуха рядом с собой, а по шее меня хлестнул узкий, лишенный шерсти хвост. Я взвизгнула и шарахнулась к частоколу. а нежить, промахнувшись, недовольно зашипела и нацелилась в незащищенную спину одного из травников. з а к л и н а н и е экзорцизма я читала, уже не задумываясь. Вокруг меня заплясали изумрудно-зеленые молнии, и через мгновенье они построили ярко сверкающую клетку, и з п р о т и в которой в ощетинившуюся виверну вылетела короткая молния, облепила истошно завизжавшую нежить и сдавила так, что существо почти моментально превратилось в изломанный мешок плоти и костей. Заклинание Зингары – одно из самых мощных в моем арсенале и обладает конкретной целенаправленностью. Можно настроить ее на уничтожение нечисти, а можно построить его так, что оно будет убивать людей, как бы жестоко это ни звучало. Но я нацелилась на нежить, так что изумрудные молнии, то и дело вылетавшие из кокона, разили только выверн.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 созверевшей от запаха крови нежитью. Десять секунд. Экзорцизм разошелся не на шутку. Изумрудные молнии с полохами озаряли пространство вокруг меня. И я знала, что каждая молния — это еще одна вверно пытавшаяся убить меня. Пять секунд. К изумрудным молниям прибавились другие. Снежно-белые, длинные и тонкие. Они взрыхляли землю в ладони от меня, создавая почти непробиваемый заслон. Я слабо улыбнулась.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 Ворота почти сразу со скрипом начали раскрываться, и я, прижавшись к груди Данте, слушала размеренное, чуть подрагивающее биение его сердца, под которое незаметно з а д р е м а л а После нападения в ы в е р н травники во главе с Силантием и мной в качестве скорой магической помощи в течение суток не смыкали глаз. Во время нападения пострадал не только Ален, были ранены еще с десяток жителей Древец, В основном те, кто имел несчастье работать за частоколом. К счастью, никто не погиб, но раны, нанесенные когтями нежити, быстро з а г н а и в а л и с ь а трупный яд, содержавшийся в слюне выверн, приводил к смерти, если его не вывести из организма в течение шести-семи часов. В общем, после того, как я более-менее пришла в себя, меня попросили помочь с ранеными. Могли бы и не просить, кстати. Кое-что в травах я понимала. Да и магия для несложных заклинаний против воспаления ран и остановки кровотечения восстановилась через час после применения экзорцизма. Поэтому стоило только одному из травников робко заикнуться о том, что волк в Силантии просил помочь с ранеными, как я моментально подхватила с лавки свою сумку со снадобьями и вышла под увещевание Вильки. «Погоди, чуток!» И так наколдовалась. Алина я, несмотря на его неясное бормотание типа а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 Остальные же чувствовали себя ощутимо лучше. По крайней мере, все они сумели погрузиться в исцеляющий сон, необходимый для скорейшего выздоровления. Меня шатало от усталости, когда я после тревожного дня и не менее тревожной бессонной ночи вышла на порог дома, в котором разместили раненых. Неожиданно яркое осеннее солнце, уже показавшееся из-за горизонта, но все еще касающееся его нижним краем, р е з а н у л а уставшие глаза, словно кинжалом, и я зажмурилась. Жалко, очень жалко было того паренька, который не сумел выкарабкаться, несмотря на все усилия волхва Силантия. Хотя, если совсем честно, то когда я увидела его, судорожно зажимавшего распоротый верными живот, то почему-то сразу подумала, что не жилец он уже на этом свете.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 Я так и не успела переодеться, да и не до того было. Я бросила взгляд на заснеженные вершины гор, стеной вставших в тридцати верстах от древец, и устала, перебирая ногами, направилась к дому Силантия. Сменить изгвозданную одежду и, если получится, попытаться хоть чуть-чуть поспать. К счастью, изба в а л х в а находилась всего-навсего через два дома от импровизированного лазарета. И за прошедшие сутки я с молодыми травниками не раз бегала туда за забытыми в попыхах снадобьями и травяными сборами. Скорее всего, мы не давали выспаться ни Вилли, с Хелериан, ни Данте. Так часто мы носились туда-сюда. Да и все. Еще... Да еще обсуждая на ходу, где лежат чистые бинты, где снадобья, а где развешаны пучки трав. По правде говоря, Вилька с х е л и первое время пытались нам с травниками помочь, придерживая раненых во время первой перевязки и кипятя воду для отваров. Но потом они стали только мешаться, путаясь в склянках со снадобьями и сухих сборах. И Селантий отправил их на отдых. Данте продержался дольше всех, помогая поить раненых снотворным, но к вечеру пришлось отослать и его, потому как отличить после напряженного дня ж а р а п о н и ж а ю щ и й отвар от снадобья против воспаления ран мог только травник.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 Вильяс рождения наделена острым слухом, и стоит мне только войти в комнату, как она гарантированно п р о с н е т с я А так она подумает, что Силанти вернулся. Я осторожно приоткрыла дверь нашей общей комнаты и поманила к себе рубашку и штаны. За прошедшие сутки сорочка была б е з н а д е ж н о испорчена, а ложиться в кровать в заляпанной ночнушке я не собиралась. Поэтому, стоило только одежде оказаться в моих руках, я аккуратно прикрыла дверь.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 на котором застыло беспокойство. Похоже, он тоже не спал этой ночью. Я прижала палец к губам, кивая на дверь в комнату, где спали девушки, и почти бесшумно проскользнула в комнату Силантия, знаком попросив Данте следовать за собой. И только оказавшись в комнате волхва, я позволила себе сползти вниз по стене, прижимая к себе одежду. Данте присел на к о р т о ч к и рядом со мной. «Ты как?»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 и трехэтажной фразой. Наконец я разлепила веки и с удивлением увидела растрепанную Хейли до пояса, высунувшаяся в окно прямо в ночной рубашке, в то время как под окном звучали до боли знакомые Вилькины вопли. «Что тут происходит?» возопила я, расставаясь мыслью хоть раз в жизни выспаться в этой сумасшедшей компании. «Ева?» – удивленно переспросила Хейли, заглянувший обратно в комнату. «Нет, призрак твоей давно умершей прабабушки!» Буркнула я, зевая во весь рот и, подходя к распахнутому Насте ш о к н у оттесняя х е л и от столь облюбованной ею позиции. «Эй, народ! Что за вопли с утра пораньше?» Обратилась я уже к Вильке, которая увлеченно гоняла кого-то по улице, вооруженная не весь где выломанным дрыном. Подруга замерла, услышав мой голос, и, обернувшись в сторону окна, радостно оцелютовала мне импровизированной дубиной. — Еф, извини, что разбудили! — весело отозвалась княжна, одергивая сорочку, из-под которой выглядывали ее темно-зеленые штаны, наспек заправленные в сапоги. — Тут к нам кое-кто заявился и очень просил устроить ему утренню ю тренировку. Вот я и устраиваю. Пробежку! — Ага, понятно. — глубокомысленно ответила я. — признав в бегуне Алина, которому явно не сиделось на месте. «А дрын зачем?» «Для повышенной мотивации!» Еще шире улыбнулась Вилька и, раскрутив палку над головой, бросилась вслед за Алином вниз по улице. Я, усмехнувшись, отошла от окна и принялась неторопливо одеваться. «Хелли, отлипни от окна! Они обратно минут через пять прибегут, не раньше! А тебе нечего на холоде раздетой торчать!» — Но в и л ь т а по улице тоже в одной сорочке бегает, — возразила Хелериан. — Ой, много ты о Вильке знаешь. Да, она зимой в одной рубашке по заснеженному плацу круги наматывала, еще когда готовилась витязем стать. Так что осенняя прохлада ей не помеха. Она, небось, прямо из окна на тренировку выскочила. — Из окна и выскочила, — подтвердила Хелли. Как только Ален вставни постучал, она штаны под сорочку надела, сапоги натянула и в окно. Благо этаж первый. Она бы и со второго сиганула. Ничего бы не случилось. Эльфы с к р о н ы дерева высотой в двадцать пять локтей спокойно соскакивают. А Вилька все-таки полуэльфийка. Вот и скачет, как горная коза. На свою и мою голову. Ну, на свою понятно. А на твою-то почему? А кому, по-твоему, ее выхаживать в случае чего придется? Со вздохом отозвалась я, садясь на кровать, и неторопливо одеваясь в почти новый комплект теплой одежды, п р и в е з е н н ы й из Стольнограда. — Хейли, давай собираться. — Не забыла? Сегодня мы продолжаем путь к рассветному пику. — Да, конечно. р а с с и й н а отозвалась та и потянула за тонкий плетеный шнурок на шее, вытаскивая из-за ворота неограненный камень тускло-серого цвета размером с лесной орех. Я, заинтересовавшись, встала с кровати и подошла ближе. «Это и есть небесный хрусталь?» — спросила я, разглядывая невзрачный полупрозрачный камешек на простом шнурке. Хелли утвердительно кивнула. «Странно. Раньше она никогда не показывала талисман, хоть мы с в и л ь е и спрашивали. А теперь, когда я его увидела, то, честно говоря, была разочарована до глубины души. Да, на такой камушек...» похожий на обломок не слишком качественного горного хрусталя, не позорится даже в конец опустившийся грабитель, поскольку цена такому украшению — медная монетка в базарный день. — Так себе! — сделала выводы я, вдостально любовавшись на священный талисман Андреона. — Что поделать? — грустно улыбнулась Хиллариан, поднимаясь с кровати и надевая бежевые штаны и теплую рубаху. — Сейчас талисман не имеет силы.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 что если до вершины закатного пика можно было добраться по запутанной сети гномьих пещер, то про рассветный пик толком ничего нельзя было сказать. Видимо, не настолько туда нужно было лезть разумным существам, вроде гномов или людей, чтобы рисковать на ночном перевале. И что там только не так было? Ладно, как говорит р е в е л и л ь лучший способ узнать – проверить. Вот и проверим.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 — Ева, куда же мы такую гору еды денем? Лошадей ведь в древицах оставляем. Хелли недоумевающе покосилась в мою сторону. В ответ я только продемонстрировала ей свою сумку, в которую могла спокойно уместиться провизия аж на месяц. Конечно, если выкинуть все остальное. — Хелли, Риан, ты-то хоть к походу готова? Вилька рывком стянула через голову длинную сорочку и принялась торопливо, но без суеты одеваться.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 в итоге д о ж и в ы в а т ь мы будем на ходу что совершенно не способствует нормальному пищеварению видимо мое душераздирающее предсказание онесъеденном завтраке п о д к л е с н у л о вильку потому что она закончила сборы в кратчайшие сроки и мы резво зашагали к к о р ч м е а там нас естественно ждали после того памятного вечера когда я не в е с т ь как притащила в здешнюю корчму огненного духа с берегов безымянного лавового озера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 на суетящегося корчмаря. Такое ощущение, что не мы ему корчму чуть не разнесли, а кто-то еще. Так и есть, корчму ему чуть ли не спалил вызванный огневик. Но ты уболтала его этого не делать, а просто тихо мирно выпить за здоровье присутствующих. А к о р ч м а р теперь всем будет рассказывать, что раз его заведение устояло перед напором потусторонней нечисти, значит, стоять ему вечно. Отсюда и посетителей д о л е ш е в а Ты хочешь сказать, что та гулянка была тихой и мирной? От всей души поразилась я. Но мы же ничего не сломали. Так дверь слегка подпалили. Но корчма-то стоит. А что, могла и обрушиться? Все могло случиться. Хитро подмигнула мне нахальная полуэльфийка и гордой походкой направилась к нашему столику. Да, правильно говорят. Век живи, век учись. Тяжелые дубовые ворота со скрипом раскрылись, выпуская нас из древец. с е л а н т и й проводил нас до самого частокола, попутно обещая нам позаботиться о лошадях, а нам с Вилькой подыскать дом к нашему возвращению. Мы еще раз проверили и перепроверили свое снаряжение, припоминая, все ли взяли, ничего ли не забыли.